Глава четвертая. Болото и топи ему были опорой. Леса были бесконечны. Ряды неподвижных деревьев стояли под тяжелыми шапками снега, утопая в гладких сугробах. Белесое небо над ними пересекали тонкие, словно следы когтей, полосы облаков. Скорчившись в сугробе, тварь затаилась. Она следила за маленьким белым существом, бегающим по снегу. Тварь не знала, как оно называется. Умирая от голода, тварь терпеливо ждала, когда зверек подойдет поближе. Горностай поднял голову и прислушался. Но не успел он сделать следующий шаг, как в него вонзились острые когти и убили без единого звука. На снег брызнула кровь. Тварь жадно насыщалась. По ее горлу потекла теплая кровь. Спазмы мучительного голода пропали. Когда тварь двинулась дальше, на снегу остались лишь маленькие косточки до да кровавые пятна. Теперь тварь скользила по холму вниз в маленькую долину, где глубоко подо льдом звенел ручей. Разбив ледяную корку, она приникла к воде и принялась жадно пить. Потом подняла голову и заревела, открыв обвешенную сосудками пасть. Тварь срывала с кустов ягоды, отламывала сосен ветки, жевала и выплевывала их. Только одно желание мучило ее. Тварь попробовала раскопать землю под корнями дерева, но земля была очень твердой, и она ничего не нашла. Она скорчилась на снегу, медленно раскачиваясь взад и вперед. Сверху на нее падал снег. Начиналась метель. Медленно поедая живую плоть, тварь обретала форму, превращаясь из бесплотного порождения рун в существо, состоящее из голода, зубов и мороза. Голос звучал постоянно, иногда утешая, иногда насмехаясь. Наконец тварь с трудом поднялась. Шатаясь, она двинулась на юг. Долго шла она среди деревьев, продираясь сквозь кусты, утопая в снегу. Впереди ее ждало то, что велел ей найти голос. Услышав какой-то шум, тварь остановилась. Этот звук был ей незнаком, а запах заставил застонать от возбуждения и боли. Тварь скорчилась на снегу, сжимая и разжимая острые когти. Звук был резкий, металлический. Это был не шум деревьев и не свист существ в перьях. Такой звук твари еще не слышала. Скользнув за ближайшее дерево, она осторожно выглянула из-за него, держась когтями за мшистый ствол. Она увидела какое-то животное с четырьмя ногами серо-белого цвета. На его голове росли развесистые ветки. Странный звук исходил от маленького круглого предмета, который позванивал у него на шее. Рядом находилось еще несколько таких же зверей. Своими длинными, ловкими языками они обдирались деревьев-лишайники. — Это хорошо! — прозвучал в ушах твари смеющийся голос. — Теперь ты должна убить. Тебе нужно есть. Ты нашла то, что даст тебе силу.